Глава четырнадцатая. «Даниил». Латунин вообще не удивился компании Даньки. Похоже, события прошедшего дня застрянут в его памяти надолго. Но сейчас ему требовалось время просто прийти в себя и как-то уложить в сознание происходящее. Петрович шел по улице, как будто бы даже не замечая идущего рядом молодого человека. Так он и привел Даниила к себе домой с Ничего не говоря и не спрашивая, открыл дверь, пропустил парня вперед, а затем провел в комнату. «Располагайся!» — хмуро буркнул Петрович молодому человеку и скрылся в другой комнате, по всей видимости, спальне. Данька пожал плечами и рухнул на старый, местами продавленный диван. Его тоже накрывала усталость, и прямо сейчас он только задавался вопросом, «Зачем решил отправиться вместе с Латуниным, а не просто поехал к себе домой?» В квартире оказалось чистенько, но бедновато, или скорее даже аскетично. Такое ощущение, что у хозяина не хватало денег на ремонт, и он просто пытался компенсировать недостатки отделки чистотой и отсутствием лишней обстановки. Впрочем, Санька вообще как ты говорила, что у Латунина имелись проблемы с алкоголем. Если это правда, то сейчас квартира выглядит более чем достойно. У иных его приятелей мебель была загажена настолько, что порой страшно смартфон на что-нибудь положить. А здесь всё отдраено до блеска. Через пару минут Петрович вернулся и положил на диван рядом с данькой полотенце и какую-то одежду. Иди в душ. Даже не интересуясь желаниями парня, практически скомандовал Петрович. Свою в машинку, Сунь, я запущу потом. Вот это на тебя налез должно. Стоя под струями горячей воды, Даня понял, что готов сесть на дно ванны и отключиться. Эмоций было много. Марат пропал. Бабуль едва успела спасти их от верной смерти. Ещё и Дрёма наверняка останется недовольна. Впрочем, может быть, она подскажет какую-нибудь дельную мысль. Сам Даниил даже не представлял, где сейчас нужно искать мальчика. Выползая из санузла, он наслаждался ощущением смытых грязи и переживаний. Было настолько хорошо, что Данька даже не сразу вспомнил, что находится в гостях у собственного малознакомого человека. "Ну ты дельфин", хмыкнул Латунин довольно невежливо, отдвигая его в сторону и проходя внутрь санузла. "На кухне чай и бутерброды, не жди меня. Ужиной. Кофе сейчас был бы привычнее, но Данька решил не выпендриваться. Тем более Петровичу успел не только накрыть на стол, но и застелить диван в комнате. Судя по всему, ночёвка Даниила не просто предполагалась, а подразумевалась как должное. После третьего куска хлеба с колбасой и сыром стало понятно, что Латунин абсолютно прав. И идти куда-то не хотелось даже под угрозой расстрела, а глаза слипались, несмотря на любые ухищрения. "Давай спать", предложил Латунин, не столько ужинавший, сколько смоливший одну за одной крепкие сигареты. "Будем надеяться, что за ночь ничего не случится". Ага. Согласный кивнул Данька и провалился в объятия подушки. Дальнейшее его даже не удивило. Судя по всему, богиня решила наконец показать своему адепту истинное величие высших сущностей, а заодно помочь Данке осознать его настоящее место в происходящем. Юноша стоял на вершине холма и ёжился от резких порывов холодного ветра. Удачное место, чтобы ощутить мощь окружающего пространства и почувствовать себя мелкой букашкой. Тем более, если смотреть на создательницу этого места, приходится снизу вверх. Гордыня не просто так считается грехом, пафосно заявил Адрёма, поднимая вверх указательный палец. Особенно, когда эта гордыня не подкреплена никакими достоинствами. В этот раз богиня сидела на троне, стоявшем на каменном постаменте, к украшенному мрамором креслу вела небольшая лестница. из десятка ступенек, а над головой дремы клубилось розовое облачко. Богиня была облачена в отделанное золотой нитью белое платье и слепила глаза множеством украшений. Это что, она его ошеломить хочет? Кольца почти на всех пальцах, две или три цепочки на шее с разнообразными кулонами, а сложную прическу венчает золотая диадема. Но смотрится гармонично. Стилист у божественных сущностей, судя по всему, на уровне. Портили картинку только гончие сна. Их уродливые тела обвивали подножие трона, буквально скрывая его за собой, а зубастые пасти постоянно клацали зубами, как будто пребывая в крайней степени нетерпения. Данька буквально чувствовал за этим клацанием коллективную мольбу: "Хозяйка, дай команду, и мы разорвём этого непослушного мальчишку в клочья. Молчишь?" После паузы холодно осведомилась богиня, не сводя с Даниила пристального взгляда. Парень зябко повёл плечами, а затем улыбнулся. Извините, а инструкция будет? Что? Со стороны могло показаться, что богиня чем-то поперхнулась. Какая инструкция? Ты вообще понимаешь, где находишься и кто перед тобой? Если честно, то не очень, пожал плечами Даниил. Не, глобально-то всё понятно. Я сплю, вы призвали меня, чтобы вот дальше начинаются вопросы. Я сейчас что должен делать? Выслушивать ценные указания или валяться ниц и молить о пощаде? Ясности нет, поэтому я и спрашиваю. Да и зверушки ваши немного раздражают, особенно когда челюстями так противно клацают. Хамло. Откровенное хамло, с грустью констатировала богиня. Даша не понимаю. кто так жестоко пошутил надо мной, послав именно тебя в качестве моего адепта. Где хотя бы талика уважения? Ты вообще-то с богиней разговариваешь, а не с девкой дворовой. Так я же уважительно, максимально искренне прижал руки к груди Даниил. Мне действительно непонятно. Вот я и пытаюсь сэкономить ваше время. Может быть, вы от меня ждёте сейчас раболество, а я вопросы всякие задавать начну. Зря потеряем время. А так легко и понятно. Вот инструкция, всё расписано по пунктам. Исполняй и ни о чём лишнем не думай. Ты и так, похоже, ни о чём не думаешь, усмехнулась Дрёма. Напортачил везде, где только можно. Даже непонятно, как вообще ты собираешься моё поручение исполнять. Как ты мог допустить, чтобы мальчика увезли и спрятали? Так получилось, пожал плечами Даниил. Вы, кстати, не в курсе, куда именно его увезли? Может быть, Мне тебе ещё карту нарисовать, извитительно осведомилась богиня. Откуда я могу это знать? Мне ничего не известно о вашем мире, по крайней мере, в той части, которая касается адресов и прочих географических излишеств. Моя стихия сны, и я вполне могу отличить, хорошо в них человеку или плохо. Это понятно, искренне вздохнул Даниил. Просто сейчас действительно непонятно, где искать мальчика. Бабушка пыталась узнать у оборотней, которые на нас напали, но они такие тупые. Складывается ощущение, что двух слов связать не могут. «Им и не требуется думать», — презрительно фыркнула богиня. «Верные шавки Чернобога должны просто точно исполнять его приказы. Собственно, именно для этого их и создавали». «Чернобог?» — удивился Даниил. «Мне всегда казалось, что оборотни — это порождение Велеса. Ну, этот, как его, Скоттий Бог». Я же правильно его назвал. Хм, да. Скептически протянула Дрёма. Ты ещё и не грамотный, как я погляжу. Почему не грамотный? возмутился Даниил. Я специально интересовался, кто откуда своё происхождение ведёт. Потому что есть имена, которые не стоит произносить всуе, наставительно ответила Дрёма. Тем более, что сути дела это не меняет. Я поручила тебе помочь мальчику. А ты не только не сделал этого, а наоборот, подверг его ещё большей опасности. Я недовольна тобой. Ну извините, огрызнулся Даниил. Я не бог, а всего лишь человек. Как умею, так и пытаюсь исполнить ваше задание. Дерзить тебе это, однако, не мешает, покачала головой Дрёма. Но это лишь слова. А мне нужен результат, положительный результат, тот, который прославит меня и добавит силы. Я пытаюсь, буркнул Даниил, и стараюсь. Если что-то не получилось с первого раза, то это не значит, что дальше трепыхаться бессмысленно. Я постараюсь ещё раз и уверен, что результат обязательно воспоследует. Сами видите, даже спать не успеваю. Тебе следует поторопиться. К дрёме вновь вернулись холодность и величественность. иначе ты не сможешь спать вовсе. уж это я смогу тебе обеспечить. иди и без положительного результата не возвращайся. подождите, закричал Даниил, увидев, как богиня поднимает руку для указывающего жеста. у меня осталось буквально пара вопросов. ну что ещё тебе надо? недовольно прищурилась богиня. тебя стоит отправить в наф только за твою дерзость. давайте сначала я спасу мальчика, предложил Даниил. а потом уже будем обсуждать мое наказание». Богиня поморщилась, но на этот раз промолчала, выжидательно уставившись на юношу. «Скажите, богиня!» С чувством обратился к дреме Даниил. «Я могу призвать вас, если мне вдруг потребуется ваша помощь?» «Наглый мальчишка!» Богиня топнула ногой, огончей у подножия трона. Все разом ощерили зубастые пасти и зашипели в сторону Даньки. «Ты ничего не делаешь, но заранее пытаешься заручиться моей поддержкой!» С какой радости я должна тебе помогать, и зачем мне ты, если я всё вынуждена делать сама? В голове Даньки проскочило несколько вариантов ответа, но он тут же попытался отогнать их от себя, памятуя, что Дрёма неплохо умеет читать чужие мысли. Я не прошу у вас сейчас никакой помощи, как можно миролюбивее ответил Данил Багине. Я просто спросил, могу ли я как-нибудь призвать вас, так сказать, в инициативном порядке. «Непорядок же получается. Я, ваш верный адепт, стараюсь в пользу вашего величия, а позвать, если что, и не могу». «Если будет надо, то позови, я услышу», — съязвила Дрема. «Что-то еще? Ты меня уже утомил совсем». «Да, собственно, ничего», — пожал плечами Даниил. «Если только попросить вас отправить меня в сон Марата, вдруг у меня самостоятельно не получится». «Сгинь!» Буквально выплюнула дрема, и Даниила подхватила порывом сильного ветра. Опора под ногами исчезла, а небо с землей внезапно поменялись местами. Приземление вышло болезненным, и от боли в локте на миг потемнело перед глазами. Впрочем, оглядевшись по сторонам, Данька понял, что хотя бы здесь богиня ему помогла. Вокруг был уже знакомый туман, через который с трудом пробивались звуки музыки. Так-то Даниил успел цапнуть из квартиры детскую бейсболку, надеясь, что она принадлежит именно Марату. Он, конечно, не собака, чтобы искать кого-то по запаху, но предмет с аурой владельца — вполне достаточный якорь для попадания в его сон. Другой вопрос, что такой способ требует много сил и не всегда заканчивается желаемым результатом. Здесь же все получилось, как по взмаху волшебной палочки. Миг, и он уже стоит в желаемом сне. На первый взгляд все так же, как и в прошлый раз. Густой туман, съедающий звуки и пространство. Такс, ну и где нам искать... будущего великого симирье или может быть марат придумал для себя какую-то новую профессию музыканм странно в прошлый раз музыки не было что-то очень знакомое но вот уловить мотив никак не получалось слышалась флейта но даньку не покидало ощущение что инструмент играет как-то неправильно да уж армейскому офицеру явно не хватает музыкального образования впрочем жили же как-то без него значит и дальше справимся Даниил пробирался сквозь туман с удовлетворением, отмечая, что звуки становятся всё громче. А значит, направление выбрано верно. Нет, музыкальная фантазия Марата явно безумствует. Барабаны-то здесь зачем? В этот раз сон принял Даниила благожелательно. Казалось, что белёсые клубы сами собой расступаются перед ним, чтобы указать единственно правильную тропинку. Данька шёл на звуки музыки и понимал, что с каждым шагом шансы угадать мелодию становятся всё меньше. Наконец, туман рассеялся, и он увидел хозяина сна, причем в этот раз его ждали. «Ты пришел!» — воскликнул Марат, безошибочно поворачиваясь в сторону Даниила, хотя и смотрел куда-то в сторону, мимо молодого человека. «Я знал, что ты поможешь мне!» В ногу ткнулось что-то мягкое и мокрое, и Даниил с удивлением узрел розовый клубок с огромным носом и двумя широкими ноздрями. Неведомая зверушка явственно издавала хрюканье и целенаправленно вылизывала штанину. «Привет, Марат!» — поприветствовал он мальчика. «Как дела?» «Я музицирую!» — по слогам ответил Марат. «Мне кажется, что я немного неправильно вспомнил одну музыку, но так получилось даже лучше». «М-м-м-м!» — понимающий покивал Даниил. «А можно узнать, что именно ты сейчас вспомнил?» «Что? Так не похоже?» — огорчился Марат. «Это же просто!» Сороковая симфония Моцарта, самое известное его произведение, разве нет? Ну, растерялся Даниил, не зная, что сказать, чтобы мальчику не было обидно. Похоже, но не очень. Я просто слишком давно её слышал, расстроенно ответил Марат. А тётя не захотела искать мне эту музыку в телефоне. Она вообще какая-то нервная последнее время. Что-то случилось? аккуратно поинтересовался Даниил. Я не знаю, отмахнулся Марат. Ты же понимаешь, что мне никто ничего не рассказывает. Давай, включай. Чего включай? Не понял, Данил. Ну, музыку, объяснил Марат. Сороковую симфонию, чтобы я запомнил, как правильно. Здравствуйте, приехали. Вот только шагающим магнитофоном он ещё не работал. В руку требовательно ткнулось розовое нечто, моментально сделав ладонь липкой от слюней или даже соплей. Маратик, а можно убрать от меня твоего питомца? Аккуратно поинтересовался Даниил, вытирая ладони об штанину. «У меня ощущение, что он меня до смерти залезать хочет». «О-о-о!» – оживился Марат. «Это поросенок. Теперь похоже получилось? Я его по рассказам тете представил». «Ну, как тебе сказать?» – улыбнулся Даниил. «Сейчас уже ближе к истине». «Ничего страшного», – улыбнулся в ответ Марат. «Его же все равно никто, кроме тебя, не увидит». В этот момент небо над Маратом вспыхнуло, И Данька увидел ещё одно улыбающееся лицо. Между прочим, так нечестно. Можно было бы и с ней зайти до бедного инвалида, а не просто сверху подглядывать. Марат, в отличие от Даньки, ничего не заметил и по-прежнему нетерпеливо переминался возле молодого человека. "Ну так как?" послушаем, стеснительно озвучил он ещё раз свою просьбу. Данька вздохнул и понял, что отвернуться не получится. Надо бы только вспомнить, что там было. Скрипки, и эта большая, как ее, виланчель. Он не стал мудрить, и музыка опять обрушилась водопадом. Уверенности в правильном звучании инструментов не было, но для великих произведений, наверное, это не обязательно. Звуки заполняли все пространство вокруг, воодушевляя и рождая калейдоскоп эмоций. Марат закрыл глаза и раскинул в стороны руки, как будто пытаясь впитать мелодию в себя. На его губах блуждала блаженная улыбка. Как же это круто, с вожделением прошептал он, когда мелодия стихла. А я только простенькие вещи так повторять могу. Это какие же? заинтересовался Даниил. Ай, да песенки всякие, отмахнулся Марат. Их тётка любит слушать. Он зажмурился и вдруг запел, не попадая ни в одну из нот. Два кусочка сервелата у тебя валялись на столе. Понял, понял. Поспешно остановил его Даниил. Современное творчество. Музыкальные вкусы у всех разные. Слушай, а ты где живёшь сейчас? Я тут к тебе домой заезжал, хотел плеер с музыкой подарить. А тебя почему-то дома не оказалось. Так мы переехали с готовностью ответил Марат. Тётя сказала, что в квартире будут делать ремонт, и нам нужно некоторое время пожить в другом месте. Правда, там холодно и дует постоянно, но тётя говорит, что это ненадолго. Холодно и дует. Задумчиво повторил Данька. И адрес ты, конечно же, не знаешь. Откуда? вздохнул Марат. Мне его никто не сообщает. Да и какой смысл от этого? А вы туда долго ехали? Данька цеплялся за любую возможность привязаться к географическим координатам. Не знаю, виновато пожал плечами Марат. У таксиста по радио был выпуск новостей, а потом 6 песен. Это долго или нет? Не очень, прикинул Данька. Минут 30, наверное. Может быть, согласился с ним Марат, а потом шли по парку. По парку? удивился Данька. А почему ты решил, что это парк? Ну, не знаю, снова пожал плечами Марат. Под ногами не было асфальта, и я постоянно спотыкался. Тётя крепко держала меня за руку, но я всё равно постоянно цеплялся ногами за какие-то корни или кочки, а вокруг деревья шелемели. Так что это парк или лес? подумал про себя Данька. Даже скорее всего лес. Как не обидно осознавать, но, похоже, богиня права. Найти мальчика теперь будет сложно. — Но ты хотя бы понял, где вы оказались? — продолжал расспрашивать Даниил. — Это квартира или частный дом? Первый этаж дома или последний? Сколько там комнат? — Эй, полегче! — Марат даже сделал шаг назад от собеседника. — Я ничего не знаю. Я же не вижу... — Марат, я просто хочу помочь тебе. Данька понял, что перегнул палку и испугал мальчика. — Мне нужно найти тебя. — Я не знаю. Но сейчас, когда тётя увезла тебя из дома, мне нужны хоть какие-то данные, иначе она всё-таки убьёт тебя. Ты же не хочешь этого? Если ты умрёшь, то я не смогу сводить тебя на концерт классической музыки. Ты не сможешь потрогать скрипку или виолончель. Разве ты не хочешь этого? Хочу, не смело отозвался мальчишка. Конечно, хочу, просто слабо верю в это. А вот это неправильно, покачал головой Даниил. Без веры невозможно добиться ничего в этой жизни. И если ты перестанешь верить, то я не смогу помочь тебе. Я плохо помню. Растерянно пожал плечами Марат. Тётя разбудила меня внезапно. У меня даже голова заболела. Я не понимал, что происходит. Я хотел есть, пить, но меня одели и отвели в машину. Тётя сказала, что мы поедем в новый дом. Потом я слушал новости и песни. А когда мы приехали, то шли через парк. Вы поднимались по ступенькам. перебил Марата Даниил. Вспомни, это очень важно, сколько их было. Даниил! Голос Латунина прозвучал неожиданно. Откуда он взялся здесь? Даниил, телефон. Какой телефон? Не понял Данька. Данила, просыпайся. Фигура Латунина появилась на границе тумана, но какая-то призрачная и размытая. Ганька понял, что Петрович сейчас настойчиво будет его Сон может прерваться на ровном месте, и тогда он точно не добьётся от Марата никаких подробностей. Марат что-то говорил Даниилу, но звук его голоса перебивали настойчивые крики Латонина. "Даниил, телефон твою такую дивизию Петрович!" с чувством выругался Данька, открывая глаза, как говорится, на самом интересном месте.